Два немца: один большой, толстый, в чёрном, а второй маленький, в коричневом костюме. Тот, который в чёрном, показывает куда-то рукой, из тёмного полукруга выходит чёрная тень и становится человеком. Немец в чёрном начинает его бить. Помню высокого, красивого итальянца. Он всё время пел. У меня были этюды о войне. Я пробовала. Ничего не получилось. Я никогда не поставлю спектакль о войне. Он у меня не получится. В Чернобыльскую зону мы повезли весёлый спектакль "Дай воды колодец" с сказкой. Приехали в райцентр Хотимск. Там есть сиротский дом для детей-сирот. Их никуда не вывезли. антракт они не хлопают не встают молчат второе отделение кончился спектакль опять не хлопают не встают молчат мои студенты в слёзы собрались за кулисами что с ними потом мы поняли они верили во всё что происходило на сцене там весь спектакль ждут чуда Обычные дети, домашние дети понимали, что это театр. А эти ждали чуда. У нас и у белорусов никогда не было вечного. Мы не имели даже вечной земли. Все время ее кто-то забирал, сметал наши следы. И мы не могли жить вечным, как в Ветхом Завете написано. Этот породил того-то. тот, та вот. -то. Мы не знаем, что с этим вечным делать. Мы не умеем с ним жить, не способны его осмыслить, а оно наконец даровано нам. Наше вечное это Чернобыль. А вот оно у нас появилось. И мы мы смеёмся. Люди сочувствуют человеку, у которого сгорел дом, сарай, всё сгорело. А он в ответ: "Ну а за то, сколько мы шили, аснуло, и шак-коп пол. В этом весь он, белорус. А наши боги не смеются. Наши боги мученики. Это у древних греков были смеющиеся боги, весёлые. А что если фантазии, сновидения, анекдоты это тоже тексты?" о том, кто мы, но мы не умеем их читать. Я везде слышу одну мелодию. Она тянется. Не мелодия, не песня, а оглашение. Это запрограммированность нашего народа на любую беду. Не уходящее ожидание беды. А счастье? Счастье — вещь временная, нечаянная. Народ говорит — Одна беда — не беда. От беды кием не оборонишься. Что не мах, то все беда по зубах. Не до коляды, когда полна хата беды. Кроме страданий у нас ничего другого нет. Нет другой истории, нет другой культуры. А мои студенты влюбляются. рожают детей, но они у них тихие, слабые. После войны я вернулась из концлагеря, выжила. Тогда надо было только выжить. Я могла вместо воды есть снег, летом не вылезать из речки, нырять по 100 раз. Их дети не могут есть снег. даже самый чистый самый белый снег лилия михайловна кузьменкова преподаватель магелёвского культ просвет училища режиссёр монолог о вечном и проклятом что делать и кто виноват я человек своего времени Модно. Безопасно нас нынче ругать. Все коммунисты — преступники. Сейчас мы отвечаем за все, даже за законы физики. Я был тогда первым секретарем райкома партии. В газетах пишут, это, мол, коммунисты виноваты. Строили плохие, дешевые атомные станции, экономили, а человеческие жизни не считали. Человек для них — песок. Навоз истории. Ату их, ату. Проклятые вопросы: что делать и кто виноват? Вечные, неизменные. Все в нетерпении, в жажде мщения, крови. Ату их, ату. Другие молчат, а я скажу. Вы пишете, ну, не конкретно вы, а в газетах пишут: Коммунисты обманывали народ, скрывали от него правду. Но мы должны были. Телеграммы из ЦК, из обкома партии перед нами поставили задачу не допустить паники. Паника действительно страшная вещь. Только во время войны так следили за сводками с фронта, как тогда за сообщениями из Чернобыля. Страх, слухи, Люди были убиты не радиацией, а событием. Мы должны были. Нельзя сказать, что сразу всё скрывали. Никто не понимал масштабов происходящего. Руководились высшими политическими соображениями. Но если отбросить эмоции, политику отбросить, надо признать, что никто не верил в то, что случилось. Учёные И те не могли поверить. Ни одного похожего примера, не только у нас, во всём мире. Учёные там на месте, на самой станции изучали обстановку и тут же принимали решение. Я недавно смотрел передачу Момент истины с Александром Яковлевым, членом Политбюро, главный идеолог партии в те времена, рядом с Горбачёвым. Что он вспоминает? Они там, наверху, тоже не представляли всей картины. На заседании политбюро кто-то из генералов объяснял, а что радиации? На полигоне после атомного взрыва вечером выпили по бутылке красного вина и нам ничего. Говорили о Чернобыле как об аварии, обыкновенной аварии. Заивы я тогда, что людей нельзя выводить на улицу. Вы что, хотите сорвать 1 мая, политическое дело? Пар билет на стол? Немного успокаивается. Не анекдот, я думаю, а правда. Быль. Рассказывают, что председатель правительственной комиссии Щербина Прибывший на станцию в первые дни после взрыва потребовал сразу же отвести его к месту происшествия. Ему объясняют: графитные завалы, бешеные радиационные поля, высокая температура, туда нельзя. Я должен увидеть всё собственными глазами, кричал он на подчинённых. Мне вечером докладывать на политбюро. Военный стереотип поведения другого не знали. не понимали, что есть физика, цепная реакция, и никакие приказы и правительственные постановления ее не изменят. Но заяви я тогда, «Попробуй отменить первомайскую демонстрацию!» Вновь начинает гречиться. В газетах пишут, «Как будто народ был на улицах, а мы в подземных бункерах сидели». Я стоял на трибуне два часа под этим солнцем, без головного убора, без плаща. И на 9 мая, в День Победы, шел с ветеранами, играла гармошка, плясали, выпивали. Мы все были частью этой системы, верили, верили в высокие идеалы, в победу, победимый Чернобыль. В захлеб читали о героической борьбе по украшению реактора, который вышел из-под власти людей. Человек без идеалов это тоже страшно, что сейчас творится. Развал, безвластие. Нужны идеалы. Только тогда будет сильное государство, высокие идеалы. Они у нас были